Других доказательств собравшимся не потребовалось. Все осуждающие уставились на смутившегося Никиту. Олег, понимая, что обсуждение уходит куда-то не в ту сторону и гася конфликт в зародыше поспешно произнес: Мы здесь ругаться собрались. Если да, то я уйду. Если нет, то не пора ли приступить к делу? Я и пытаюсь это сделать, вздохнул Кругов. Но какое может быть дело? «Если у нас всего пара сотен бойцов?» «Не вижу пока ничего страшного», — ответил Олег. «Возможно, ты знаешь многое, но вот нам пока ничего не известно. Если появился десяток раксов с парой дюжентрилов, то такой отряд мы раздавим без труда. Может, все же расскажешь подробности?» «Конечно», — кивнул мэр. «Все просто. Вчера пришли четверо беженцев. Рассказали, что через «Зеленушку» перебрался огромный отряд хайтов. «Зеленушку?» – не понял Олег, плохо знакомый с географией левого берега. «Речка такая! Она дальше, на севере. Очень тихая, вся ряской поросла, но при этом достаточно широкая, глубина порядочная». Олег, понимающе кивнул. «Воспоминание об этой реке заставило его нахмуриться». Именно на ней доход разделил его с похитителями. Он на всю жизнь запомнил свое позорное бессилие. когда жену уносили в лес, а он не мог помешать похитителям. Кругов тем временем продолжил. Беженцы рассказали, что хайтов около пары сотен. У страха глаза велики, но не думаю, что они ошиблись в 10 раз. На подходе к зеленушке пойменный лес Уходят далеко на восток, и селений там нет, так что они пройдут через него не отвлекаясь и вскоре обрушатся на наши поселки. Собственно, они могут быть уже поблизости. Надо немедленно послать людей на разведку, тут же вскинулся Дубин. Такими темпами к нам могут подобраться незаметно и напасть, пока мы тут прохлаждаемся. Не переживай, успокаивающе произнес Кругов. Я сразу послал четверку ребят. Выяснив, куда направляются хайты, они немедленно дадут нам знать. Судя по тому, что известий нет, пока ничего не узнали. «А может, их уже перерезали давно?» – пробурчал Лом. «Вряд ли. Они пошли подвое. Даже если одну пару перехватят, вторая должна уцелеть. В общем, пока рыпаться резона нет, надо ждать известий». «Я потому и не торопился особо, так как новостей пока нет и...» Кругов замолчал на полусловие, приподнялся, удивленно выдохнул. «Ну и совпадение! Только о них вспомнили, и вот они!» К совещающимся приближались двое мужчин. «Здорово, Орлы! Но ну, выяснили что-нибудь?» «Да!» – кивнул более старший. «Мы видели Хайтов, они идут в сторону Климова». Лом с Никитиным хором выдохнули «Так и надо!». Остальные не удивились столь жестокому единодушию, а на лицах некоторых можно было прочитать откровенное одобрение. Климов был крупным поселком. В нем насчитывалось около трех сотен жителей. Рядом располагались две маленькие деревни. Вся эта кучка образовывала подобие военного союза с общим населением в шесть сотен. Ни одного бойца они не прислали И по иронии судьбы оказались на острие вражеского удара Олег, сходу оценив ситуацию, уточнил Далеко они? Я думаю, уже должны подойти к поселку Неуверенно ответил разведчик У них стены хорошие Да какое там? Пренебрежительно хмыкнул Лом Куром насмех. Из палок и глины Их пальцем проковырять можно, да и высота, что у клумбы оградка!» «Понятно!» «Вот что я думаю. Сегодня выступать резона нет. Понятно, что к утру их могут смести к чертовой бабушке. Но если поторопимся, то составим им компанию!» «Согласен!» – кивнул Кругов. «Раз уж они решили, что справятся с проблемой самостоятельно, то флаг им в руки!» «Ты прикинул, сколько там хайтов?» «Да», — ответил разведчик. «Все сходится, не меньше двух сотен, скорее даже больше». «Нам с ними не сдюжить», — признал Кругов. «Пускай обломают зубы Климов, а мы ударим, когда они ослабнут». «Сильно они не ослабнут», — пробурчал Дубин. «Климове нормальных бойцов нет. Мужики там такие, что им в поры юбки ей цеплять. «Чёрта лысого такие рохли хайтов потреплют!» но и спешите им на выручку, не стану хоть режьте!» «Присоединяюсь!» – буркнул Лом. «Пускай хоть немного продержится, даже если всего десяток хайтов изведут, нам все равно подмога!» «А поутру не спеша потопаем и посмотрим, что там к чему!» «А зачем вообще туда идти?» – вкрачего произнес Никитин. «Мы им ничем не обязаны. Раз они решили выкручиваться сами, то пускай выкручиваются. Насколько я знаю, хайты приходят за пленниками. Вот пускай их хватают и убираются назад. Нам такие соседи не нужны». «Ага, сейчас. Уберутся они, жди», – язвительно произнес Дубин. «Шнурки погладят и сразу уйдут. Дурак ты, Никита!» Да если они не встретят серьезного сопротивления, то и дальше пойдут. Зачем им возвращаться? Верно, поддержал его Олег. Десять хайтов без труда конвоируют сотню пленников. Да, это маловато, но все же убежать трудно. А с их жадностью будут и дальше разорять поселки, пока в добыче не захлебнутся. Я был у них и слышал рассказы людей из северных поселков, так что не сомневаюсь, здесь они поступят аналогично. «Я так понимаю, никто не горит желанием выступать немедленно», произнес Кругов. Никто не стал отвечать на столь риторический вопрос. С одной стороны, если не поспешить, то на Климов обрушится хайты, но с другой, ради него никто рвать жилы не станет, Они сами сделали свой выбор, не прислав ни одного бойца. Хороших троп в ту сторону нет. Придется идти через ночной лес, а он не похож на городской парк. 15-километровый марш-бросок в таких условиях неминуемо вымотает людей. Вступать в бой все равно придется только с рассветом. Хайты в темноте видят на порядок лучше человека. Не стоит давать им такое преимущество. «Имея столь малые силы, приходится учитывать каждую мелочь». Олег, припомнив, волновавший его вопрос, обернулся к разведчикам. «Там есть черные всадники?» «Это те, которые разъезжают на помеси лошади с черепахой?» «Есть много?» – дрогнувшим голосом уточнил Олег. «Восемь или девять? Хреново дело!» «А что такое?» – насторожился Кругов. «Неприятные ребята. Вступать с ними в рукопашную смысла нет. Если не расстрелять издалека, они устроят мясорубку». «Блин, одни проблемы. Ладно, чтобы не разводить анархию, предлагаю решить вопрос с командованием, а уже потом прикинем, что делать дальше». Едва Олег присел у костра, рита протянула ему хорошо пропеченную рыбину на листе лопуха отправив рот кусочек белого рассыпчатого мяса посыпанного душистой приправой и солью парень произнес в общем выступаем на рассвете лимов к тому моменту сметут заявил макс хайты любят устраивать ночные бои им темнота не помеха олег не удивился информированности товарища Наверняка разведчики, добираясь до командиров, успели рассказать новости, мгновенно разошедшиеся по всему лагерю. «Да», – согласился он. «Но все решили, что так будет лучше, да и справедливее. Из Климова могли прислать полсотни бойцов, с ними у нас еще были бы какие-то шансы». «Да что там Климов?» «Если бы откликнулись все, сотен пять бы набралось, а то и больше». «Думаешь, победить будет тяжело?» – поинтересовалась Рита. «Это еще мягко сказано. Численность у нас примерно равная, но не все так просто. Будь у них одни трилы, справиться несложно. Но большинство составляют раксы, а это уже гораздо хуже. И неприятнее всего, что там с десяток черных всадников». Макс присвистнул. Островитяне прекрасно помнили рассказы Олега и Арков. Они весьма красочно поведали о своей встрече с этими машинами смерти. Если учесть, что большинство собранных сейчас бойцов здорово уступали солдатам монаха, то дело плохо, ведь даже этих бандитов черные всадники приводили в ужас. Олег тем временем продолжил. «Еще. Кругово избрали командиром. «Это справедливо», – нехотя признала Рита. «Ведь он привел больше всего людей, да и затеял все сам». «Согласен», – кивнул Олег. «Но многие недовольны его кандидатурой, и я в том числе. У него попросту нет никакого боевого опыта. Даже нападение ваксов отражал не он, а назначенный им командир охраны поселка». «Тогда почему ты не возражал против его кандидатуры?» поинтересовался Макс. «А зачем? Это меньшее зло, пусть уж лучше он, чем полная анархия. По крайней мере, у него есть хватка». «Ты бы справился с этой ролью получше», заметила Рита, «опыта тебе не занимать». «Возможно», – не стал спорить Олег, «но такими крупными силами я еще не командовал». К тому же, меня бы никто и не избрал, сами понимаете. Спорить с этим утверждением никто не стал. Действительно, отношение к островитянам было сложное. С одной стороны, их уважали за немалую силу, бескорыстную помощь соседям в трудные времена, осенний разгром хайтов и нынешний рейд по землям ваксов. Но с другой, многим эта сила как раз не нравилась, да и зависть брала свое. Торговля железом и солью сделала их местными олигархами. Ни у кого в округе не было таких богатств. Нет, железа кое-где получали. Как и на земле, оно не было большим дефицитом. Но болотные руды не давали качественный металл. Кроме того, эти источники скудные, а добыча трудоемка. Маленькому поселению невозможно наладить нормальную добычу в комплексе с производством. А вот островитяне на добычу руды вообще не отвлекались. Гематита было полно, надо просто собирать его глыбы. Кроме того, хитрая политика Добрыни позволила переманить к себе немало хороших специалистов. Поначалу земляне плохо осознавали их ценность, а он первым начал проводить планомерные действия по их привлечению. Бывало, принимал к себе целый поселок, Ради одного единственного человека с полезными знаниями и навыками. Результат получился закономерным. На сегодня бывшие островитяне обладали самой мощной промышленной базой. Продукция их кузнечного цеха была известна повсюду. Изделия других поселений на ее фоне выглядели бледновато. Но даже этого было мало. У островитян был собственный флот. Даже маленький Арго в одиночку отбитый Ритой у хайтов позволил им предпринять далекое путешествие на юг, доставив массу необходимых вещей, в том числе и семена, позволившие заняться сельским хозяйством. Теперь же у них было целых три корабля, в то время как остальные вынуждены довольствоваться неказистыми лодками или плотами. Островитянам завидовали все, и это неудивительно. Так что при всем уважении вряд ли Олег смог бы получить достаточно голосов в свою поддержку. Предложи он свою кандидатуру, ни к чему хорошему это не привело бы. Все равно предпочтения отдали бы Кругову, а противоречия в стане союзников могли усилиться. Итак, психующий Никитин не раз грозился уйти. Ему частенько поддакивал Шульгин, пришедший с отрядом в 12 человек, Из поселка с населением в две с половиной сотни. «Нет, правильно он сделал, что не предложил свою кандидатуру. Так будет лучше». С этим молча согласились товарищи, никак не прокомментировав его слова.